Глава 7 Встреча с Ири. Какое-то время я провела на поляне, практикуясь с новым и интересным даром. Подопечных удалось отправить калепятам, приводить мир в порядок после визита Норма. «А если у тебя возникнут проблемы?» С удивительным единодушием сопротивлялись они. «Если тебе понадобится помощь или защита?» «Со мной останется Кара», — напомнила я. После этого Грайн сдался, А Веригард еще что-то ворчал о том, что сова совершенно ненормальный фамильяр. Ее вообще следовало бы отпустить на волю. «Если тебе так уж хочется завести помощника и защитника, давай я сделаю тебе что-нибудь понадёжнее. Хоть зверя, хоть птицу. Или можешь создать его сама, а я помогу советами». «Если ты так хорошо во всем этом разбираешься, то почему у тебя нет собственного фамильяра?» — поинтересовалась я. «Не люблю животных», — он поморщился. И вообще больше доверяю себе, чем всяким простейшим организмам. Я по-прежнему больше доверяла Каре, чем этим двоим. На себя надежды не так уж много, пока не освоюсь. Мне будут требоваться советы или разъяснения по самым разным поводам. Отправив женихов подальше, я увлеченно создавала и закрывала порталы в разные точки света и в другие миры. Вот открылся ход к собору Святого Петра в Риме. Вот в портале прорисовываются контуры Эйфелевой башни. А теперь белый песок на пляже, на безумно дорогом курорте. Вот виден мой дом. Все окна темные, только в моей спальне горит свет. Я приблизила изображение, насколько смогла. За занавесками толком ничего нельзя разглядеть. А что, если попробовать создать портал прямо в комнату? Вряд ли Ири испугается, если его увидит. Одна проблема. Ири сейчас может разговаривать с Алинкой. «Кара, обычные люди видят открытый портал?» — спросила я. «Если оттуда никто не выходит, то нет», — отозвалась сова. «Прекрасно!» — я тут же передвинула портал ближе к стене дома. «Ну-ка, получится провести его сквозь стену?» «Получилось, но не сразу». Кара одобрительно ухнула, наблюдая, как неровный то ли круг, то ли овал вползает в кирпичную стену дома и медленно, неохотно выныривает в моей комнате. Ири не спалось на новом месте, но чувствовала она себя гораздо увереннее, чем я. На лице маска, на прикроватной тумбочке небольшая пачка апельсинового сока и несколько страшно калорийных песочных в блюдечке. Я отметила, что Ири надела красный кружевной пеньюар, купленные мной в свое время для особых случаев. Странно было смотреть на своё тело, пусть даже и бывшее, со стороны. А тело с откровенным удовольствием жевала в постели печенье, забивало его соком и читало какой-то любовный роман в мягком переплёте. Отвратительное бульварное чтиво с изображением полуобнажённой парочки на обложке и банальным названием. Что-то там про грех и страсть. Хотя невинная девица, оказавшаяся в теле взрослой женщины, Это может быть интересно. Лучше бы документацию фирмы полистала, проворчала я. Было бы больше пользы. Не занудствуй, буркнула мне в ухо Кара. Ничего с твоей фирмой не случится. Ири какой-никакой, а все-таки демиург. Творить она, конечно, не сможет, но вполне способна просматривать реальности и выбирать наилучшие пути и для себя, и для твоей дочери. Ири продолжала увлеченно читать. Портал она, похоже, не заметила. Ну и ладно, я не собиралась привлекать ее внимание. Главное, что в доме все выглядит тихим и мирным. Я снова двинула портал через стену в коридор и дальше, в комнату Алинки. В темноте было слышно родное посапывание и, вызвавшее у меня раздражение, незнакомое похрапывание. Алинка спала в обнимку с Васей, прижавшись головой к его плечу. Я стиснула зубы. Понимаю, что мы с Ири поменялись местами, но это уже перебор. С какой стати она позволила бойфренду моей дочери ночевать в моем доме, да еще и в комнате Алины? Возмутительно! пробормотала я. Чем тебе не нравится парень? Спросила Карагильда. По-моему, очень симпатичная пара и очень подходящая, как фамильяр, тебе говорю. Алинка заслуживает лучшего, уверенно ответила я. «Не для него я растила единственную дочь». «Теща — это диагноз», — прокомментировала Кара. «Свекровь — тоже диагноз», — кисло усмехнулась я. «Если к этому Васе явится деревенская родня, с ними даже Демиург не справится. Уверена, что в самом скором времени в моем доме поселятся его родственники. Во всяком случае, те, кто учится или ищет работу в городе. Я думала, что Ири умнее». «Тебе-то какая разница?» Даже если там поселится вся родня этого парня, скептически поинтересовалась Кара. Дом все равно уже не твой, и жить ты там больше не будешь. И я даже не сразу нашлась что ответить: Понимаю, что все изменилось, и что в моей жизни собирается жить Ири, но у меня есть одно серьезное возражение. Дочь-то все равно моя, после паузы проговорила я. Если Ири доведет фирму до банкротства и наводнит дом оборотистыми сельскими жителями. Это коснется Алинки. Надо что-то придумать. Я закрыла портал. Видеть, как Вася по-хозяйски развалился и дрыхнет в комнате Алины, вредно для моей нервной системы. Особенно, если учесть, что я не могу прямо сейчас отправить его оттуда. Не знаю, есть ли у демиургов нервы, но у меня не точно остались из прошлой жизни. «Кара, я ведь могу ходить по любым мирам и общаться с кем захочу?» Вкрадчиво спросила я. Можешь согласилась Сова. «И если я заявлюсь в гости к Ире или встречусь с Алиной, это не будет нарушением каких-то правил демиургов?» «В принципе, нет», неохотно ответила Кара. «Если ты, конечно, не собираешься рассказывать дочери об обмене». «Тогда подожди меня здесь. Я быстренько навещу Ири. Договаривая, я уже снова чертила круг портала. «И если будет какая-то опасность, скажешь...» «Разумеется», — сварлилым голосом ответила сова. «Только не понимаю, зачем тебя тянет к прошлому? Два демиурга и фамильяр уже сказали тебе, что все у твоей дочери будет хорошо. Осваивайся лучше в новом теле и новом статусе». «Два бестолковых демиурга сказали», — согласилась я. «Фамильяр, насколько понимаю, может ошибиться. Да и в конечном счете все зависит от выбора Ири». А понятия о хорошей жизни у нас с ней явно разные. Короче, будут у тебя свои дети, то есть совета, тогда и поговорим. Я отметила, что круг портала получился действительно похожим на круг, только немного кривобокий. Ничего, постепенно научусь. У меня будет море времени. В портале снова видна была моя комната. Ири все так же читала эротическую книжку и потихоньку грызла печенье. Сначала хотя кликни ее. С тяжким вздохом сказала Кара: Еще перепугаешь, она поднимет шум, прибежит твоя дочка с парнем. Тебе это нужно. Похоже, Ирий так уже нас услышала, потому что отложила раскрытую книгу и внимательно огляделась. Ее взгляд уперся в круг портала. Если вы решили возвращать все назад, то поздно тихо, насмешливо сказала она. Мне здесь очень нравится, да и та Ираида не сможет вернуться живой. «Нет уж, возвращаться домой в виде трупа я не собираюсь. И, честно говоря, мне тоже нравятся мои новые возможности. Но это не значит, что в моем доме будет твориться все, что позволит Ири». Я решительно шагнула из портала и закрыла его за собой. «Кара подождет меня в лесу. А если будет нужно, фамильярно найдёт меня в любом мире. Это часть контракта». «Добрый вечер», — сухо произнесла я. У Ири при виде меня вытянулось лицо. Она несколько раз сморгнула, а потом нервно улыбнулась. «Добрый вечер. Разве тебе не сказали, что повторный обмен невозможен?» «Боишься вернуться к женихам?» Я усмехнулась. «Я пришла не по этому поводу, но можешь пока не дослабляться. Скажи-ка для начала, что происходит в моем доме?» «А что происходит?» Ири подняла брови. «Вроде все в порядке». Чисто, продукты есть, дом стоит, не рушится. Между прочим, печенье — такая классная вещь. Я раньше не понимала, что люди находят в еде. «Будешь жевать печенье на ночь, растолстеешь», — предупредила я. «И я сейчас спрашивала не о еде и чистоте. Зачем ты оставила Васю ночевать?» «Они же с Алиной всё равно поженятся», — уверенно ответила Ири. «Почему бы Васе здесь не пожить?» На квартире у него два соседа, а Лине неудобно там с ним встречаться? Так всем будет гораздо лучше». «Два соседа? Где они были, когда этот охламон сделал Алинке ребенка? Наверняка ведь дело было на квартире. Лучше бы парочке тогда было неудобно встречаться». «Кому всем?» — сдержанно спросила я. «Ты понимаешь, что он ей не пара? Ну, посмотришь ты все варианты развития событий, выберешь то, что тебе больше понравится, Но жить-то с Васей будет Алинка, а не ты. У нее два иностранных языка. Престижное образование. Приличное материальное положение. А у него сельская школа и очень простая семья, которая даже нормальную квартиру ему оплатить не может. Они учатся на одном факультете, напомнила Ири. Так что образование у парня в итоге будет вполне приличным. Понадобится знание языков, пойдет на хорошие курсы и выучит. Не вижу проблемы. «И кто будет платить за эти курсы?» — прищурилась я. «Допускаю, что я», — пожала она плечами, — «если будет очень нужно. И чем тебя не устраивают его родители, ты с ними даже не знакома». «Я очень не люблю, когда меня хотят использовать, особенно если подбираются через мою дочь», — прошепела я. «Думаешь, если бы Алинка была такой же девочкой из села, поступившей в университет по квоте, Парень обратил бы на нее внимание. Да если бы она носила дешевые вещи, сама делала себе маникюр, пользовалась дрянной косметикой и экономила на еде в столовке, этот Вася не посмотрел бы в ее сторону. А тут можно прийти на все готовое. Я обвела рукой комнату. Не удивлюсь, если скоро парень начнет звать сюда гостей или предложит пожить кому-нибудь из родни. А что, дом большой, места хватит, с иронией заметила я. «Вообще-то он спрашивал, можно ли будет тут остановиться его сестре. Девушка должна приехать на какие-то подкурсы в следующем году поступления», невозмутимо сказала Ири. «Ну и его родители собираются на днях прибыть, знакомиться. Наверное, останутся на 2-3 дня». Я глубоко вздохнула. «Спокойно, Ираида, спокойно. Это просто наивная девочка, пусть даже она и бывший демиург. Житейского опыта ноль». Мозгов примерно как у Веригарда и Грайна, а то и меньше. Ири хочет, чтобы всем было хорошо. До нее еще не дошло, что так не бывает. Сейчас она вознамерилась кормить и учить на мои деньги голодранца, который решил жениться на моей дочери. Дальше Вася повесит ей на шею сестру, а скоро в этот дом будут приезжать как в бесплатную гостиницу не только Васины родственники, но и все его родное село. А зачем деньги тратить? если Ираида Раида Михайловна сошла с ума и готова пускать на ночлег всех желающих. «Ири, в этом мире не принято приглашать в дом всех подряд», сдержанно произнесла я. «Но ведь это почти родственники», возразила она. «Алина с Васей на днях подают заявление в ЗАГС. Насколько я понимаю, по традициям этого мира я должна познакомиться с его родителями. И не вижу проблемы, если здесь поживет его сестра. Дом большой, она никого не стеснит». «Это точно. Дом большой», — с коварной улыбкой согласилась я. «Так что завтра вечером к вам издалека приедет дальняя родственница Ира, дочь твоего четвероюродного брата по отцовской линии. Она с трудом нашла адрес и очень хочет познакомиться с роднёй». «Странно», — Ирина хмурилась. «Никакой гости не было видно ни в одном варианте реальности. Может, эта родственница передумала или поездка сорвалась?» Не передумала, я усмехнулась. И еще у милой девочки Иры будет ручная сова Карагильда. Можно просто Кара. В общем, завтра я возвращаюсь в свой дом. Но ты не можешь здесь жить, Ири нахмурилась. Это все усложнит. А если ты случайно проявишь при ком-то дар Демиурга, или, например, кто-нибудь из наших общих знакомых явится сюда тебя искать. Да и какой смысл тебе возвращаться? Алина все равно не станет слушаться к какой-то родственницу, свою ровесницу. Она и тебя-то в последние месяцы не особо слушала. К сожалению, в этом Ире права. Алинка в последнее время сделалась неуправляемой, и давить на нее у меня не получится. Только чем больше я вижу и слышу, тем яснее понимаю, мое присутствие здесь просто необходимо. «Не волнуйся, Кара не даст мне проявить и дар Демиурга», — сказала я. Ты ведь ее видела? Теперь Карагильда мой фамильяр. Искать меня в этом доме вряд ли кто-то станет. И вообще, давай решать проблемы по мере их поступления. Я хочу посмотреть, как ты будешь выглядеть на моем месте. Тебе могут понадобиться мои советы, например, по поводу фирмы. Я должна убедиться, что здесь все будет в порядке. Я видела, как вели себя Грайн и Веригард в этом мире. Они мало что здесь соображают. Подозреваю, что тебе тоже нужно будет время, чтобы освоиться. «Иначе ты по неопытности можешь наделать таких ошибок, что потом не будешь знать, как их исправить». «То есть ты на моем месте уже полностью освоилась?» В голосе Ири прозвучала ирония. «Советы тебе не нужны и проблем у тебя вообще нет». Я сообразила, что, пожалуй, слишком долго стою перед валяющейся на моей кровати самозванкой. Демиурги не устают, как я понимаю, но пора устроиться с комфортом. Я представила у себя за спиной удобное мягкое кресло с широкими подлокотниками. «Вот об этом я и говорила», — недовольно произнесла Ири. «Ты себя выдашь». Я опустилась в созданное кресло и закинула ногу на ногу. «Проблем у меня нет», — с удовольствием подтвердила я. «Все твои так называемые проблемы с женихами я решила за несколько часов. Женихов ведь было трое». Или есть еще претенденты на мою руку и корону?» «Трое. Кого из них ты выбрала?» Ирис с сомнением посмотрела на мою корону. «Предпочитаю оставаться свободной», — ответила я. «Между прочим, ты не знаешь, к чему можно приспособить олепят. На что они могут пригодиться?» Она пожала плечами. «Я вообще их не видела». Но Нором говорил, что создал совершенно бесполезный для демиургов людей и природы вид. Дрессировки олимпята не поддаются. Ни вреда, ни пользы от них, по его словам, нет. А что, ты решила спасать их вместе с Грайном? Не советую портить отношения с Нормом. Ты слышала, что он разрушитель? Среди демиургов такие встречаются очень редко. Он сильный, злой и мстительный. Но мстить мне у норма повода вроде пока нет. А лепят он сам мне подарил. зверки ему все равно не нужны. Замуж я за него выходить не обещала, это он тоже сам надумал. Да и в конце концов у меня ступень выше. Вряд ли Нором станет делать мне крупные гадости. «Я не портила с ним отношения», — ответила я. «Так ты поняла? Вечером я приду сюда с Карой и останусь погостить. Твоя задача — подтвердить, что я действительно дальняя родственница и разрешить мне здесь жить. Только не переигрывай. «Принимай меня без особого восторга». «В этом не сомневайся», — хмуро сказала Ири. «Восторга не будет». «Выделишь мне гостевую комнату рядом с Алинкиной. Там стоит компьютер, не вздумай его убрать», — предупредила я. «Он может мне пригодиться». Ири закатила глаза. «Зачем Демиургу компьютер? Мне кажется, ты напрасно все это затеваешь». Я изучала этот мир несколько месяцев и представляю, что к чему. Во всяком случае, Алина и ее парень ничего не заподозрили. Несколько месяцев? Значит, Тихоня Ири заранее продумала план с обменом телами и выбрала подходящий мир. Хорошо, конечно, что она присматривалась к нашему миру, только сомневаюсь, что его можно было идеально узнать за несколько месяцев. Вот я и хочу убедиться, что здесь все будет в порядке ответила я. И с Алиной, и с фирмой, и с домом. А сейчас я очень советую тебе лечь спать. Мое тело должно отдохнуть. До будильника осталось часа четыре. Увидимся вечером. Я начертила в воздухе круг и шагнула в него. Вслед мне донеслись слова Ири. Лучше бы ты потренировалась создавать ровные круглые порталы. Потренируюсь, конечно. У меня уже лучше получается. Одно другому не мешает. Я прекрасно могу тренироваться в своей комнате. Не думала, что когда-нибудь стану гостей в собственном доме.